Отведя глаза в сторону, она начала открывать стягивавший бюст зеленый суконный Спенсер. Ее пальцы дрожали на черных шелковых шнурах, но короткая куртка упала на ковер. Длинная юбка амазонки скользнула по бедрам, за ней последовала рубашка. Прикрыв скрещенными руками груди, она слегка выдвинула поврежденное бедро. — Смотрите, сир, — сказала она бесцветным голосом. Наполеон нагнулся. — Но когда он выпрямился... Его помрачневший взгляд впился в глаза молодой женщины и держал ее в своей власти несколько безмолвных секунд. — Как ты должна его любить? — пробормотал он наконец. — Сир? — Нет, помолчи. — Видишь ли, это то, что я хотел узнать. «Ты больше не любишь меня, не так ли?» На этот раз она отыскала его глаза. Осир, клянусь, что я люблю и всегда буду любить вас, но по-другому!» «Это то же самое, что сказал я. Ты меня не любишь, а жаль». Но вы сами, сир, разве ваши чувства ко мне остались прежними, и императрица не занимает полностью ваше сердце? Его ответная улыбка была необычайно милой. Да, ты права. Тем не менее, мне кажется, что пройдут долгие годы, прежде чем я смогу без волнения смотреть на тебя. Одеваюсь. В то время, как она лихорадочно-торопливо натягивала одежду, Наполеон начал рыться в загромождавших его бюро бумагах, что-то разыскивая. В конце концов он достал большой лист бумаги, исписанный аккуратным почерком, снабженный императорской печатью, и протянул его Марианне. возьми», — сказал он. «Очевидно, это то, о чем ты приехала меня просить с риском сломать нам обоим головы. Помилование и зона Буфора». Как видишь, я подумал об этом, не дожидаясь тебя, оно готово. Неожиданная радость пронзила сердце Марианны почти такой же болью, как недавно горе. — Вы помиловали его, сир! Господи, какое счастье вы мне подарили! Итак, кошмар окончился! Он будет освобожден! Наполеон нахмурил брови и взял обратно акт о помиловании. Ласковый друг внезапно исчез, и снова появился император. Я этого не сказал, сударыня. Я помиловал вашего американского пирата, ибо я знаю, не имея, кстати, формальных доказательств, что он не убивал николя Малеруссо. Но факт контрабанды остается, так же, как и эти фальшивые английские фунты, тем более, что во всех министерских канцеляриях только и говорят об этом, и я не могу предать забвению такие тяжкие обвинения. Так что Бофор не поднимется на эшафот, но пойдет на каторгу». Пламя счастья, запылавшее в душе Марианны, превратилось в слабый огонек. «Сир!» — прошептала она. «Я могу вас заверить, что в этом, как и в убийстве, он невиновен». «Ваши слова — слабая защита от неопровержимых улик». — Если бы вы позволили мне объяснить все детали происшедшего, я уверена... — Нет, сударь, не увольте. Не требуйте слишком многого. — Согласиться с этим выше моих возможностей. Удовольствуйтесь тем, что я спас ему голову. Я признаю, что каторга далеко не место для отдыха, но там живут и иногда оттуда возвращаются. — Или оттуда убегают, — подумала Марианна. Вспомнив непринужденное поведение странного сожителя Язона по камере. Но император продолжил. Что касается вас, вы, конечно, можете отныне спокойно вернуться в свой дом. Ваша кузина ждет вас там, а также этот забавный персонаж, которого вы сделали чем-то вроде дядюшки на манер того, что у вас уже было в Британии, и которого вы послали к господину Фуше. Я информирован, что он вернулся оттуда. Да и скрываться вам больше нет необходимости. — К слову, где вы провели время после того, как избрали себе местом изгнания Бурбон-Ла-Рашамбо? Избавленная от самой главной заботы, Марианна позволила себе улыбнуться. — Неужели, Сир, есть что-нибудь, о чем вы не знаете? — спросила она. — Слишком о многом, особенно с тех пор, как я вынужден был расстаться с господином герцогом Атранским, и так о вас. Где вы нашли убежище? Это не было убежище, сир. Это была тюрьма, заявила молодая женщина, решив вскрыть, насколько это удастся, сыгранную в этом деле роль Кроуфорда и его жены, а также Талирана. Женая зона Буфора, нашедшая приют и ее величество королевы Испании, похитила меня и держала в заточении на одном из островов во владениях Мортфонтен. Благодаря Богу мне удалось сбежать. Наполеона внезапно охватил гнев. Его кулак обрушился на зловеще затрещавший круглый столик. «Уже не в первый раз мне приходится слышать, что резиденция моей невестки служит без ее ведома притоном для всякого сброда. Она добра до глупости, и достаточно ее попросить, чтобы она открыла свою дверь и кошелек. Но это уже слишком, и я наведу там порядок». «Теперь вы можете удалиться, госпожа-княгиня», — добавил он, вынув из жилетного кармана часы, И бросив на них быстрый взгляд. Сейчас я должен принять госпожу Монтескию, на которую будут возложены обязанности гувернантки короля Рима или принцессы Венеции. Отправляйтесь к вашей подруге, и в ближайшем будущем ждите моих распоряжений. Надеюсь, скоро опять увидеть вас. Аудиенция была закончена. Под ободряющим взглядом хозяина Марианна склонилась в глубоком реверансе. Затем она направилась к двери пятясь, как предписывал этикет, в то время как император дергал сонетку, вызывая Рустана. Она дошла до порога, когда он остановил ее движением руки. «Да, кстати, ваш друг Кроуфорд тоже вернулся в свое гнездо». Его заперли в заброшенной ферме около Понтуазы, и потом выпустили, не причинив никакого вреда, кроме необходимости возвращаться домой пешком. Не особенно приятное упражнение для подагрика. Смущенная Марианна не знала, что ей ответить. Лицо Наполеона было суровым, но глаза смеялись. Он продолжал... — По-видимому, вы обладаете талантом, не приобретать верных друзей даже среди тех, у кого верность не является главной добродетелью, как у этого плута Талирана. Не растратьте его. Соблазнить такого старого нелюдима, как Кроуфорд, победа немалая. До вашего прибытия он поклонялся только нашей бедной тетке Марии Антуанетте, но вы мгновенно пробудили в нем вкус к молодости и приключениям. Берегите таких друзей, сударыня. Они нам, может быть, окажутся полезными однажды. Я постараюсь, Сир.